Глава сорок девятая. Окруженный телохранителями, Сутулы стоял перед сеньором Марино. Старик сверлил его сердитым взглядом. — Ну что, Трэвис, как ты объяснишь, что возле гостиницы оказались федеральные агенты? — Не знаю, сэр. Скорее всего, кто-то из ваших стукнул. — Да? А вот я так не думаю. Я привык доверять своим людям. Они проверены годами безупречной службы. А вот ты никто. Ты человек с улицы, говоря всё это синьор Марина Лукавил. Он давно догадывался, что информация утекает из семьи. Мало того, он был почти уверен, что этим занимается Калахер, начальник службы безопасности, на котором лежала огромная ответственность. Глава клана лишь ждал, когда Калахер ошибётся по-настоящему, и вот это произошло. Узнав, что у гостиницы Великий Паул появились федералы, синьор Марина тут же приказал схватить предателя и спустить его в подвалы. Место, где обычно развязывали языки в рогах клана, однако руководитель безопасности разочаровал сеньора. Он не стал дожидаться, когда его начнут истязать электрошоком, и сразу сознался, что давно работает на ФСКР. Перед тем, как и начну рассказывать дальше Сидёр, вашим людям лучше уйти и оставить нас одних. Сеньор Марина понял Калахера и приказал палачам уйти. Какие из наших дел ты сдал? спросил он. Все те, где я не имел своей доли. Глава клана кивнул. В последнее время таких дел было немного. Калахер всё чаще участвовал в дележе доходов. Понимаешь ли ты, что я должен сделать с тобой? Убить, синьор. Залить в глотку кипящий свинец, согласно традициям. Вот именно. Своим предательством ты оскорбил меня, Калахер. Но я не только предавал вас, синьор. Я сделал семью Марино самой сильной на побережье. Я убрал Рамиреса, Коха И Рубинштейна, которые имели целые армии и охотились за вами как за дичью, я посадил Казбича, Брязовского, Розового Бри и десяток других. Всех, кто пытался сопротивляться и не платить дань. Неужели вы полагали, что я такой всесильный? Не думаю. Скорее всего, вы догадывались, почему я так быстро нахожу наших врагов, где бы они ни прятались. И о том, что наших конкурентов отстреливали штатные снайперы федеральных служб, думаю, тоже догадывались. Ну хватит. Чего ты хочешь? Оставить всё как есть. Пока с нами ФСКР, семья Марины будет на самом верху. А на кого мы спишем предательство? На Трэвиса. Думал сеньор Марина недолго. Свой агент ФСКР в семье, что может быть лучше? И вот теперь Трэвис стоял перед ним с независимым и почти дерзким видом. Он будто чувствовал за собой какую-то силу, этот бродяга. Хотите всё свалить на меня? Воля ваша. Сэр, только работа ведь ещё не закончена. Несмотря на твоё предательство, Рон Барнаби в наших руках. У вас? Где это? У вас? Я его не вижу. Сотолы шутовски развёл руками, заставив нервничать телохранителей синьора. Прекрати кривляться, Трэйс. Рон в надёжном месте, и его охраняют 5 человек. Надёжно охранять Рона мог только я. Сэр. Только я знаю, чего от него можно ожидать. Только я могу перехватить его руку. Да и то, если повезёт. А вы приставили к нему пятерых быков и думаете, что дело сделано? Да если ему в руки попадёт хотя бы гвоздь. Считаете, что охранников нет в живых. Сотулы замолчал, в зале воцарилась тишина. Сеньор Марина покосился на Калахера и неохотя проскрипел: "Позвони им, Вилли. Узнай, как там?" Калахер набрал на своём дискейре нужный номер, немного подождал, потом набрал ещё один, с тем же результатом. Они не отвечают, сеньор